Часть вторая. Так и стояла в дверном прояме и глядела на улицу. Вдруг она повернулась и закричала: Вода! Река переполнилась! Поднимайся наверх! Девушка еще не договорила, а мы уже устремилась к лестнице, сопровождаемая ослепительным светом. У нее в руках были только атомные фонарики и какой багаж, который она могла унести. Девочка действительно была человеком фронтира. Когда Таки достигла лестницы, жидкость, похожая на смолу, выплеснулась из-под двери и растеклась по полу, как облако черного дыма. Достигнув глубины фут, она разделилась, и из нее выпрыгнули две фигуры. Прямо перед моей, находившейся в одном шаге от вершины лестницы. Раздался крик, и Таки повернулась в его сторону, держа на плазменную винтовку. Ее палец был на спусковом механизме, но она замешкалась на мгновение, за которое можно было успеть выстрелить. Одна из двух фигур с лягушачьими телами и головами протянула руку, полную невероятно острых когтей, и схватила Мэй. Секунды позже жгучая боль прострелила позвоночник Таки, и она откинулась назад. Темная фигура, выскочившая из воды, беззвучно вытащила из неё когти, и так и, потеряв равновесие, упала в ее липкие лапы. Толстые губы раскрылись, и темная фигура сказала. Ребенка мы возьмем в заложники». Голос был четким, и, что удивляло, сильно походил на человеческий а другое можешь избавиться». От боли тело Таки обмякло, и было похоже, что у нее нет сил бороться. Существо подняло своё когтистое оружие, чтобы нанести смертельный удар, но делало это слишком медленно. «Прости, но лучше дать, чем получить», — сказал Атаки. Когти внезапно остановились, а ее окровавленное тело резко развернулось. Правый локоть Таки с несравненной точностью врезался в лицо бесхвостой амфибии. Рванув прочь, девушка застанала от боли, но использовала свой шанс, чтобы швырнуть существо лицом в стену. Когда она отпрыгнула подальше, приклад плазменной винтовки уже упирался ей в плечо. Злоумышленники, удерживающие Мэй, прыгнули на Теки с лестницы. Когда они резко опустились перед ней, их встретили вспышки багрового света. Ударив существо в основание шеи, он превратил верхние и нижние половины их тел в пар. Когда Теки взлетела на несколько ступеней вверх, лягушечий голос крикнул ей. «Я убью этого надоедливого ребенка! Снизу закричал другой. «Брось это!» Последний гневно ревевший был тем, кого так Таки впечатала физиономией в стену. Поскольку его лицо само по себе было широким и плоским, он не истекал кровью. Но насколько ему было больно, можно было понять по голосу. Было совершенно очевидно, что так и попало в смертельную западню. Враги окружили ее с обеих сторон, и девушка больше ничего не могла сделать. Опустя на плазменную винтовку, и они, скорее всего, вырвут её сердце своими когтями. так и. Закричала Мэй. Её голос ударил по барабанным перепонкам Таки как нож. От боли она скорчилась, словно ей сдавили горло. «Не смей поднимать руку на девочку, или я буду стрелять! Бросай!» Возразил другой голос. Но кульминация пришлась на момент, когда Таки пролепетала. «Таки!» Боль стала невыносимым весом на конце плазменной винтовки Таки. Увидев опускающийся ствол оружия, лягушкоподобный человек хрипло рассмеялся. В этот момент прогремело нечто напоминающее взрыв, и окно, выходящее в коридор второго этажа, разбилось, лягушкоподобный человек в изумлении обернулся, используя Мэй как щит. Мгновение спустя его глаз проткнула грубая деревянная игла. То, что произошло после, вероятно, не мог предусмотреть даже Ди. Тело Мэй в великолепном сальто легко выскользнуло из рук врага, а затем она нанесла удар в челюсть своего противника, уложивший его на спину. У плазменной винтовки Таки вырвался луч, разрезавший стоящего у основания лестницы противника пополам. где в воздухе вынул свой меч, превратив его в вспышку молнии, и человекоподобная лягушка, собирающаяся напасть на девушку сзади, получила удар, пронзивший ее живот насквозь. Мгновенно убитый земноводный гуманоид не пытался вытащить из себя лезвие, перегнулся через перила и рухнул в черную воду. «Осмотри ее! сказал Ди Таки, в шоке стоящей на середине лестницы. Охотник перепрыгнул через перила, собираясь вернуть свой меч. Вытащив клинок из ушедшего под воду толстопузого злодея, он вернулся на второй этаж, где Токи крепко прижимала к себе дрожащую девочку. «Она не ранена!» — сказала ему Токи, погладив мою по голове. Она такая сильная, не плакала и не кричала. Не ответив, Ди посмотрел на девушку и сказал, «Ты молодец». Вздохнув, так и ответила, «А ты ждешь до упора, прежде чем появиться, да?» Кажется, она злилась. Это было следствием резко испытанного ею чувства облегчения. Дим мчался к ним, прыгая дерево к дереву, но черная вода уже наполнила молитвенный дом. Приземлившись на крышу, охотник увидел все происходящее внутри через верхнее окно и чудом успел вмешаться. Обратив свой пристальный взор к черной фигуре, лежащей в нескольких шагах в стороне, он спросил Таки. «Ты когда-нибудь видел их прежде?» «Нет, конечно». «Уверен, что это не уловки лорда Йохана». Я никогда не видела их, но он мог приберечь нечто подобное для особого случая. Ничего не ответив Ди обошел так и со спины. От ее правой лопатки до самой талии тянулись две рваные раны. Еще дюйм ближе к позвоночнику, и они стали бы фатальными. Разумеется, так и вся была в крови. Не двигайся, — сказал Ди и положил ладонь левой руки на глубокую рану справа. Не трогай! Это просто первая помощь. Когда его рука опустилась ниже, оттуда, где ладонь вступила в контакт с раной, начали подниматься ленивые струйки белого дыма. Разорванная плоть чудом сошлась. Вылечив другую глубокую рану, Див снова выпрямился и сказал, «Через два дня ты будешь полностью здорова». Слегка качнув головой, так и спросила, «Кто ты такой?» «Не обращай внимания на меня. Ты должна спрашивать, кто они». Ответил Ди. «Ты можешь спросить меня?» «Сказал кто-то еще. В дверях холла стояли балаш и Миска. Оторвав взгляд от противника убитого Ди, барон продолжил. «Это убийцы, подосланные моим отцам. Оставив такие и Мэй в подготовленной для них пустой комнате, Ди вошел в комнату напротив, где его ждали бароны Миска. Видимо, когда-то помещение площадью 500-600 квадратных футов служило залом заседания для специального комитета, теперь же оно было завалено множеством грубо сколоченных столов и стульев. «Они заснули?» – спросил барон. «Да. Не похоже, что дождь утихнет. Отдохнем час-другой и отправимся в путь». «Не проблема». «Почему бы нам не отправиться сейчас?» Спросила Миска, повернувшись к окну и посмотрев на улицу. «Люди должны немного отдохнуть. Тебя придется потерпеть». «Ладно, пусть спят сколько хотят. Однако мы не можем задерживаться здесь, если ты хочешь выехать отсюда раньше, чем объявятся дружки тех убийц. Что бы ты ни думал, уехать немедленно лучшее решение, мой дорогой барон». «Ты суешь свою голову в петлю. И все из-за этого багажа. Оставьте их здесь!» Полыхающие, словно огонь, глаза аристократки наткнулись на пристальный взгляд барона. «Я не могу этого сделать. К тому же у нас есть время подождать. Я беру на себя полную ответственность за то, чтобы ты благополучно добралась до своего местоназначения». «Это была синтетическая жизнь», — сказал Диминяя Тему. Он имел в виду подобных убийц. «Ты знаешь обо всем, что припрятано в рукаве у твоего отца». «Чем больше неожиданностей подстерегает нас впереди, тем больше может возникнуть проблем». О некоторых из них я знаю, а некоторых нет», — стоически ответил Барон. Он ехал, чтобы отнять жизнь у собственного отца, и тот собирался сделать то же самое с жизнью молодого аристократа. По выражению лица Барона было понятно, что он отлично осознает всю серьёзность ситуации. Затем он сказал, «Враги перед нами и враги в тыло, все становится немного сложнее, не так, люди?» Твой отец знает о твоих способностях. Да и довольно давно. Ответил барон. Это был подобающий ответ для бессмертного аристократа. Мы можем избавиться от карет. Спросила водитель. Я не возражаю. Согласно карте, поблизости есть аэродром. Он долгое время не использовался, но когда-то давно я слышал, что там все еще есть самолеты. О, действительно? Спросил барон, и его глаза заблестели. В таком случае это будет достаточно короткий перелет. «Как давно это было?» «Довольно давно. Пожалуй, ничего уже не осталось от этих летающих машин, кроме рассказов», — заметил барон, криво усмехнувшись. «И все же стоит посмотреть, чтобы знать точно, что мы не гоняемся за призраком». Ответа не последовало. Кажется, Дис сосредоточил свой слух на звуке дождя. Барон последовал его примеру. Странный ритм. Вот как можно было описать красивую мелодию, разливающуюся по комнате. «Да ведь это звук арфы!» сказала миска, ее глаза были закрыты, она тоже сосредоточенно слушала. «Водная арфа, если точнее», сказал барон, пристально глядя в окно. «Нужно ехать где?» «Что такое водная арфа?» спросил охотник. Струны, протянутые через подножие водопада или сквозь дождь. Соприкасаясь с водой, они издают прекрасный звук, но стоит какому-либо существу к ним прикоснуться, и они обвиваются вокруг него и убивают. Те, кто к ним приближается... Продолжил барон, направляясь к выходу из комнаты. Скользнув за дверь, он вышел в холл и, убедившись, что там никого нет, открыл дверь напротив. Балетная фигура, распахнув окно, поставила одну ногу на подоконник и частично выснулась наружу. С лёгкостью перелетев разделяющие их пространство, барон поймал таки за талию и втянул ее обратно в комнату. Он крепко держал девушку своими стальными руками, пока она сопротивлялась, пытаясь снова выйти вперед. Тревожило полное отсутствие эмоций на ее лице. Ди подошел к окну и выглянул наружу, высматривая успевшую избежать Мэй. «Их не собирались брать в заложники», — сказал охотник. «Точно. Ты и я можем противостоять зову из-за того, кто мы есть, но даже среди аристократии мало кто устоит перед звуком водной арфы. Мы должны найти девочку». Прежде чем барон умолк, Ди вышел за дверь, заглянув в соседнюю комнату, он быстро вернулся. За это время аристократ, должно быть, сделал Стаке что-то особенное, потому что теперь она посапывала на кровати. «Что с миской?» – осведомил Собарон. «Видимо, ее тоже призвали». Ди подошёл к окну, мелодия водной орфонии не умолкала. «В двух кварталах к югу отсюда есть храм. Давай переместимся туда». Охотник имел в виду, что враг знает об их месторасположении, и неплохо было бы его изменить. «Отлично». Барон кивнул, соглашаясь, но прекрасная фигура в черном не стала дождаться ответа, слившись темнотой. Повернув свой печальный профиль в сторону разливающихся парфи капель дождя, он сказал. «Я рассчитываю на тебя, Ди». С этими словами барон аккуратно поднял спящую девушку.